Глава четырнадцатая Я вспомнила, как мы с Корвином сидели в гостиной, читая послание незнакомца. В нем было поручение украсть страницу с заклинанием из книги, которая находилась в летней резиденции лорда Бригза в Реджинии. Мы с братом все продумали до мелочей. Я должна была очнуться на побережье Реджинии возле особняка Бригзов-Блэкстонов, сделав вид, будто упала за борт. Мы навели справки про членов семьи и друзей, и слабым звеном оказалась Патриция, дочь лорда Бригза». Отзывчивая, порывистая, добросердечная, такая не пройдет мимо попавшей в беду незнакомки и предоставит кров. Но в наш план вмешалась стихия. Шторм, холодная вода и борьба за жизнь измотали меня. Волны выбросили мое измученное тело возле дома лорда Северса, начальника полиции Реджинии. Хуже этого было лишь то, что я не просто поставила защитный барьер на свои воспоминания, а потеряла память. У нас с Корвином одинаковый дар, который заключался в способности скрывать собственные воспоминания и мысли. Мы плохо поддаемся чужому влиянию. Одним словом, провидцы не смогли бы нас прочитать и ментально воздействовать. Едва нам исполнилось по восемнадцать, мы явились в главе клана правицев за лицензией. Но архимагу Рауфу наш дар показался пустым. Он не дал разрешения на использование магии и запретил обучаться в храме бога Ди. Правда, у нас с Корвином была еще одна особенность, о которой мы никому не рассказывали. Мы могли слышать мысли друг друга и общаться на расстоянии, то ли потому, что наши родители — провидцы, то ли из-за того, что моя мать была кормилицей Корвина. Именно этот, бесполезный, как нам казалось, дар, пригодился в трудную минуту. Когда мы получили послание от незнакомца, то невольно задались вопросом. Как он узнал о нас? Неужели Рауф оставил какие-то записи обо всех провидцах Дардании? А может, Архимаг вспомнил о нас — и нанял на работу, тогда получается, вольно или невольно мы стали шпионами Асумской империи, где сейчас проживает Рауф в качестве советника султана. Но на этом наши испытания не закончились. Передав заклинание из фолианта заказчику, Корвин получил еще одно поручение найти клад, спрятанный в склепе храма Акадии. Мой названный брат Решил действовать в одиночку. Именно поэтому и просил меня остаться в храме, чтобы защитить от расспросов полиции. Но я сама все испортила. Корвин вовсе не враг, как я полагала. Он друг, который пытался помочь. Лишь одного не пойму, зачем он представился моим женихом. Да, у нас был непродолжительный роман, но позже мы объяснились». Я не горела желанием выходить замуж за друга, которому не испытываю романтических чувств. Так что же это было с его стороны? Прикрытие для полиции? Я обязательно задам ему этот вопрос при встрече. Сейчас же. Мне предстояло доиграть роль до конца и не показывать вида, что память вернулась. А затем нужно выбраться из храма и найти Корвина. Мы вместе все это затеяли, Значит, будем вместе выкручиваться. В комнате, где я лежала, тихо переговаривались. Я узнала голоса Лукаса и настоятеля Морриса. И был еще один, насмешливый и властный. Конечно, лорд Максимилиан Вивер тоже находился здесь. «Я все сделал, как вы просили», — громко шептал Моррис. «Поместил их в келье рядом со своей. Для этого переселил монахов». «Я просил вас усилить охрану», — прервал настоятеля Вивер. «А их караулили всего лишь двое стражей. Один в коридоре, другой у лестницы. Немудрено, что охранников быстро устранили. Знаете что? В следующий раз присылайте просьбу в письме или с посыльным. По вашему черному ящику ничего не слышно. Там постоянно какой-то треск», — огрызнулся Морис. «Не ящик, а телеграфон». Он прекрасно передает звуки на расстоянии. Просто вы не умеете его настраивать», — желчно заметил лорд Вивер. «Я не техномаг. Это вы магичьте как следует, чтобы убрать шумы», — пробурчал Моррис, а я почувствовала, как чья-то холодная ладонь легла мне на лоб. «И нельзя ли потише не разбудите нашу хранительницу?» «Хранительницу? Ну-ну!» — усмехнулся лорд Максимилиан. Мужчины еще о чем-то спорили, я же поняла, что невозможно так долго притворяться. К тому же одну меня не оставят, только как выдержать взгляд Лукаса? Надо быстрее бежать из этого храма крепости. Ноги затекли, я пошевелилась, заодно простонала и затрепетала ресницами, делая вид, что пробуждаюсь, и дала время мужчинам прекратить препирательство и подготовиться к встрече со мной. Открыв глаза, убедилась, что Лукас сидит на постели. «Рэйчел, слава богам, ты пришла в себя!» — обрадовался он. Я всматривалась в родное и любимое лицо, ставшее вмиг чужим. Мы никогда не сможем быть вместе. Лукас меня не простит, когда узнает правду. Ведь мы с Корвином придумали весь этот план вдвоем. Я такая же преступница, как и названный брат. И сейчас мне нужно найти Корви — объясниться с ним и приступить к поискам матери. «Леди Пожарских, вы что-нибудь помните?» Я повернула голову и встретилась с пытливым взглядом лорда Вивера. «Да, разумеется. Я же говорил, что она все вспомнит. Камень помог, память вернулась», — счастливо сообщил Моррис. «Что именно вы помните, Рэйчел?» — нахмурился Вивер. «Он явно не разделял восторгов настоятеля». Помню, как жених привез меня в храм, а настоятель Моррис любезно предложил поучаствовать в ритуале. Я говорила медленно, делая вид, что с трудом припоминаю события. «Ричи, он тебя похитил. Ты оставила мне записку». Лукас сжал мою ладонь. «Похитил? Не думаю. Я просто испугалась, потому что мы уехали рано утром. Но принуждения со стороны мистера Дэя не было». Он объяснил, что в храме мне помогут провидцы. Я выгораживала Корвина, хотя до этого за ним следила. Глупая, глупая Рэйчел!» Лукас и Вивер переглянулись, и Максимилиан нетерпеливо спросил. «Вы помните, что произошло ночью? Зачем выходили в склепы со своим женихом? Что там искали?» «У меня была бессонница», — юлила я. «Или вас насторожило поведение спутника, но вместо того, чтобы обратиться к охране, вы последовали за ним», — прищурился Вивер. «Макс, не начинай», — вмешался Лукас. «Рэйчел не подозреваемая, а потерпевшая». «Как я мог об этом забыть?» — хмыкнул Вивер. «Неужели он раскусил мой обман, а может, просто не доверял подозрительной девушке, которая постоянно попадает в передряги?» «Продолжайте, леди Пожарских, мы вас внимательно слушаем», — любезно разрешил Вивер. «Вы проследовали за женихом в склепы и...» «И застала там Корвина. Он заинтересовался надписями на надгробиях. Чуть позже пришел Морис, а вот дальше не помню. Кажется, я поскользнулась и упала, ударившись головой о каменный пол. Надо выдавать как можно меньше информации. Тот клад, что искал Корвин был очередным условием заказчика и шансом спасти маму. «Вы помните, что именно искал Горвин Дей? настаивал лорд Вивер, сверля меня взглядом. «А он что-то искал?» — я постаралась искренне удивиться, изображая глупую девицу. И, кажется, расслышала тихое рычание Максимилиана Вивера. «У него же в руках был ларец!» — подсказал Моррис. В таких обычно хранится прах жрецов и отцов-настоятелей храма бога Ди. Какая досада, что монах успел заметить чересчур много. — То есть вы видели этот ларец, а Рэйчел — нет? — Выгнул бровь Вивер. — Я не помню, потому что упала и потеряла сознание, — тут же нашлась я. — Вы потеряли сознание, потому что вас ударили сундуком по голове, — уточнил лорд Максимилиан. «Да-да, все так и было», — с жаром добавил настоятель. «Мистер Дей замахнулся сундуком сперва на меня, а леди Рэйчел отважно пришла на помощь и подставилась под удар, если можно так выразиться». Все взгляды устремились на меня, а я лишь пожала плечами и скромно потупила взор. «Да, какая жалость, именно этот момент я подзабыла». «А совсем недавно говорили, что все вспомнили», — пытливо прищурился Вивер. Лукас до сих пор не вмешивался в разговор, больше напоминающий допрос. Но, наконец, он не выдержал натиска лорда Вивера. «Максимилиан, мне кажется, достаточно того, что нам сообщил Моррис. Рэйчел нужно восстановить силы. Она и так несколько часов пролежала без сознания». «Мне было стыдно использовать Лукаса в своих целях». «Ну, что поделать? Сказать правду я не могу». «Несколько часов без сознания?» — изумилась я. «Если быть точным, то три с половиной часа», — кивнул Вивер. «Какая досада, что вы пропустили ритуал по передаче магии артефакту. Мы его проводим с первыми лучами солнца. Я так надеялся, что вы очнетесь и присоединитесь к провидцам», — вздохнул Морис. «Да уж, неудачно получилось». Я приложила ладонь к щеке и постаралась выдавить слезинку, а про себя подумала, что только ритуала мне не хватало. Ночью артефакт уже осенил меня болезненной световой вспышкой так, что я готовилась к личной встрече с богом Ди. «Ничего, ничего, у нас все впереди. Вы теперь наша хранительница», — обнадежил Моррис. «Главное, что вас спасли», — Стража вовремя подоспела, да и лорд Вивер с лордом Северсом вскоре прибыли. «Мы с Лукасом ехали следом за вами, но упустили мистера Дея. Я так хотел с ним встретиться, подружески поболтать!» С сарказмом в голосе пояснил Вивер. «Корвина в чем-то обвиняют?» — попыталась я прощупать обстановку. «Прямых доказательств его вины нет», — ответил Лукас, — «но косвенных много». «Доказательств нет, если не знать, что именно он искал. А если знать, так можно и в камеру посадить», — встрял лорд Вивер. «Вы же сами сказали, что у него в руках был ларец с прахом монаха. Его он и искал, Корвин любит историю», — добавила я. «А может, в том ларце был не прах, и мистер Де кто-то попросил найти в храме клад?» Приблизился ко мне лорд Вивер, а я отвела взгляд. «Макс, ну откуда Рэйчел знать о махинациях Дея? Она и сама жертва!» — вступился за меня Лукас. «Разумеется, жертва!» — лорд Вивер хищно улыбнулся. «Что ж, мне все понятно. Леди Пожарских нужно дать время прийти в себя. Пусть она отдохнет от нашего общества, а мы пока позавтракаем. Помнится, когда я гостил в темнице, в смысле в склепе, здесь хорошо кормили». «Но как же отдохнет?» – встрял Моррис. «Если она хранительница, нужно срочно провести еще один ритуал – напитать магов силой!» «Пока не до этого, мой друг!» – лорд Вивер подтолкнул настоятеля к выходу. «Но я обещаю, что очень скоро леди пожарских поступит в ваше полное распоряжение, так что можете уже подготовить для нее каме келью!» Максимилиан Вивер изъяснялся загадками. Его надменный тон и подозрительность раздражали и тревожили. И вел себя так, будто ему подчинялась армия и полиция, вместе взятые. А я даже толком не знаю, кто он такой. Но он дал мне время для передышки, и за это я ему благодарна. «Ричи, если ты что-то хочешь мне рассказать, я останусь и выслушаю тебя». Лукас Северс склонился к моему лицу. «Я не буду осуждать. Вместе мы справимся с любыми неприятностями». «Не понимаю, о чем ты?» — вновь изобразила я дурочку. «Сейчас мне бы хотелось лишь одного — немного отдохнуть». «Конечно, как пожелаешь». Лорда Северса заметно расстроил мой ответ. Он отстранился и последовал за Вивером и Моррисом. Расслышала, как в дверях он тихо обратился к Максимилиану. — Я согласен на твое предложение, но надеюсь, что ты ошибаешься. — Ты убедишься во всем лично, — хмыкнул аристократ, и дверь кельи закрылась. Мне было не до разгадывания головоломки. Пора действовать. Я выждала какое-то время, встала с постели и тихонько подкралась к двери, выглянула в коридор и убедилась, что мои посетители ушли, да и стражей поблизости не наблюдалось, Нельзя терять ни минуты. Я отыскала саквояж со своими вещами и торопливо переоделась. Когда снимала через голову рубашку, простонала, задев на затылке огромную шишку. Не думаю, что Корви хотел причинить мне вред намеренно, но все равно в душе тлела обида. К тому же он не пытался мне все рассказать, а ждал, когда память вернется. А ведь скольких ошибок я могла избежать увидев на столе клочок бумаги с чернильницей, я решила оставить для Лукаса прощальную записку. Я часто включала в свои романы стихотворные строки, и сейчас именно они пришли на ум. Не знаю, простит ли меня лорд Северс и поймет ли, но не объясниться с ним не могла. Пусть хотя бы так и насказательно и поэтически, накинув на плечи рясу монаха провидца, в келье которого жила. Накрыла голову капюшоном и выскользнула наружу. Спустилась уже знакомыми коридорами и лестницами на первый этаж. Там тоже не было охраны. Наверное, все завтракают, как и сказал лорд Вивер. Судя по тому, что солнечные лучи робко пробивались сквозь окна, было утро. Прячась за колоннами, я перебежками добралась до выхода. К сожалению, возле двери дежурили двое стражей – Надвинув капюшон на глаза и опустив голову, протопала мимо них, ускорив шаг. К счастью, меня не остановили, приняв за одного из монахов. Теперь нужно добраться до ворот, желательно без приключений. Там припаркованы техномобили, которым я непременно воспользуюсь. Уже достигла ворот, когда услышала сиплый голос. «Любезный, не знаете, как мне найти настоятеля?» К стене прислонился усталый путник в пыльном плаще и широкополой шляпе, почти полностью скрывающий лицо. — Он в храме! — прохрипела я, понизив голос, и махнула рукой в сторону здания. — Вы меня не проводите? — вновь обратился мужчина. Я едва разбирала слова, может, ему песок в рот забился, всякое бывает. «Некогда — Некогда! — пробурчала я. «Идите в храм, там подскажут». А сама направилась за ворота к техномобилям. Один из них показался мне знакомым в управлении. Благо, память вернулась, а вместе с ней и навыки. Не стала искушать судьбу и ждать, пока еще какой-нибудь паломник, или, что хуже, страж, поинтересуется, куда это я направляюсь в такой ранний час на чужом мобиле. Завела механизм, нажала на рычаг переключения скоростей, и отпустила сцепление. Мягко втопила педаль газа, и техномобиль, довольно заурчав, тронулся. Я выехала на дорогу, что вела вглубь Акадии, туда, где в заброшенной деревне находился отчий дом Корвина. Полиция вряд ли о нем знала, ведь после гибели мистера Дэя старшего мой отец официально взял Корви под опеку и перевез в столицу». Но дом из желтого песчаника в некогда жилом селении Акадии по-прежнему принадлежал Корвину. Уверенно, именно туда он и направился. На секунду открыла нашу ментальную связь, мысленно произнеся единственное слово «вспомнила». И тут же получила бессловесный ответ «жду». Мне не терпелось увидеться с братом, обо всем рассказать и сообщить, что я снова в деле». Лорд Лукас Северс, прижавшись спиной к стене, надвинул широкополую шляпу на глаза и вслушивался в торопливые шаги лжемонаха. Тот отмахнулся от его вопросов и вышел за ворота. Глава полиции Реджинии расслышал, как завели мобиль. Лукас не мог поверить в происходящее и не мог смириться с тем, что все это время был слепцом, Рэйчел Пожарских ему лгала. Кто знает, действительно она потеряла память и позже все вспомнила, или никакой потери памяти не было, как не было нежной, робкой, растерянной Гвендолин. А все это игра опытной аферистки. Правда, Вивер считал, что аферисты и шпионы из Леди Пожарских и Мистера Дея получились неопытные. Скорее всего, Архимаг их чем-то шантажировал. Интересно. Из-за чего добропорядочные жители Дардании решились не просто на преступление, а на участие в политическом заговоре? Именно это теперь и предстояло выяснить шефу Северсу. Прости, что я оказался прав. Вивер вышел из укрытия и дал знак стражам, которые прятались неподалеку, пока Рейчел в облике монаха добиралась до мобиля. Думаешь, она поехала на встречу с ДМ? Упавшим голосом спросил Лукас. «Следуй за ней, и все выяснишь». «Ты знаешь, что было в том сундуке?» — поинтересовался Лукас. «Скипетр бога Ариса». «Тот самый? Не может быть!» — усомнился лорд Северс. «Ты же говорил, что артефакт утерян». «Нет, не утерян. Александр об этом знает. Но остальные должны пребывать в неведении», — строго припечатал Максимилиан. «И ты так легко позволил выкрасть и увести божественный атрибут власти?» Лукаса поразило признание Вивера. «Конечно, нет», — ответил тот, но на откровение все же не решился. «Прости, не могу рассказать тебе больше, но помни, важно не то, что хранится в Ларце, а то, кому они его передадут. Ты должен это узнать. На карте стоит судьба Дардании. «Учитывая, что не сегодня, завтра император Эрик покинет мир живых, а Блэкстон вступит в права на престол, у нас есть буквально несколько дней, чтобы подготовиться». «К чему?» — задал очередной вопрос Лукас, но Вивер многозначительно промолчал. Лорд Северс решил, что Эви и Брикс были правы. Должность главы разведки безупречно подходит аристократу по рождению и авантюристу по сути». Скользкий, хитрый, скрытный, Макс умел просчитать все ходы заранее. Одним словом, игрок. Только вот для Лукаса это уже не игра и не работа. Он собирался найти Рэйчел, чтобы услышать ее версию произошедшего. Лукас хотел посмотреть ей в глаза и узнать правду, какой бы она ни была. Подходя к служебному мобилю, оснащенному современными техномагическими механизмами, он услышал окрик вивера. «Возьми мой пистоль, мало ли что!» «Оставь себе, я стихийный маг, с двумя провидцами-мошенниками как-нибудь справлюсь», — отмахнулся Лукас. А затем отъехал от храма и, прибавив скорости, направился вслед за удаляющимся мобилем, который черной точкой маячил на горизонте.